только платье Джордж, как всегда, отказалась взять. Интересно, когда наконец ты вырастешь и оставишь свои мальчишеские замашки, сказала в отчаянии мама. Хорошо, хорошо. Бери эти страшные старые джинсы и красный свитер. Но тёплый жилет ты возьмёшь тоже? Я уложила их уже один раз, а ты вынула. И возьми плед. Жулиан предупреждал об этом. В фургонах спать не очень тепло в такую погоду. Интересно, какие они ответила Джордж, втискивай жилеты в чемодан. Жулиан писал, что забавный. Может быть, как те, в которых путешествуют цыгане? Завтра увидишь, ответила мама. Ох, Джордж, ты опять кашляешь. Это от пыли. ответила Джордж, покраснев как рак, и изо всех сил, стараясь сдержаться и не кашлять, хотя в горле запершило. Она поспешно выпила стакан воды, ужасно, если мама в конце концов решит, что ехать нельзя. Однако мама действительно считала, что Джордж почти поправилась. Девочка целую неделю провела в постели. И ужасно шумела и капризничала, будучи очень непоседливой больной. Потом она ещё несколько дней не выходила из дому и теперь уже чувствует себя нормально. Ей эта поездка в Фейнайт спойдёт на пользу, там такой здоровый воздух, подумала мама. И ей опять нужна компания, она не любит бывать совершенно одна. Да ещё знать, что другие в это время веселятся, но без неё. В этот вечер Джордж была счастлива. Только одна ночь, и она отправится в путешествие. И 2 недели будет жить в фургоне. А если будет хорошая погода, то они здорово проведут время. Внезапно пронзительно зазвенел телефон. Мма пошла в холл, сняла трубку. Алло? сказала мама. О, это ты, Джулиан? Что случилось? Джордж моментально оказалась в холле. «Нет, конечно, ничего не случилось. Конечно, Джулиан звонит не за тем, чтобы велеть ей не приезжать». Она затаила дыхание. «Что ты сказал, Джулиан? Не понимаю, о чем ты?» «Да, дорогой, конечно, с дядей все в порядке». «А где ж ему быть? Дома». Нет, он никуда не исчезал. Джулиан, в чём дело? Джордж нетерпеливо всслушивалась. Что случилось? Ну, оказалось, всё нормально в конце концов. Так мама и сказала, положив трубку. Не прыгай, Джордж, всё в порядке, завтра поедешь. Джулиан звонил просто убедиться, что папа дома. что он не один из тех двух учёных, которые внезапно исчезли. В сегодняшней газете есть краткое сообщение о пропавших учёных, и никто не знает, где они. Вот наш добрый Джулиан и хотел убедиться, что у папы всё хорошо. Как будто папа может исчезнуть, сказала презрительно Джордж. Джулиан, верный с ума сошёл. Просто нашлись Ещё два учёных-предателя, которые бежали в другую страну, чтобы продать наши научные секреты. Так и надо было ответить Джулиану. Все в сборе. На следующее утро два мальчика выпрыгнули на российскую траву из своего фургона, подошли к дому и постучали в дверь. Эн, ты спишь? День прекрасный. Конечно, не сплю, крикнула я. Дверь открыта, входите, я готовлю завтрак. Джулиан и Дик открыли дверь, выкрашенную в голубой цвет. Эн стояла в углу фургона у маленькой плиты и варила в кастрюльке яйца. "Я не могу отвлекаться", сказала она. "Я засекла время по часам. Ещё одну минуту". Почтальон только что принёс открытку от Джордж пишет, что они с Тимми готовы. Хорошо, что она всё-таки приезжает. И Тимми тоже. Мы пойдём её в